Комфорт в спальне. Принцесса на горошине. В зимних русских избах ночевка была очень специфическим занятием. К вечеру протопленная печь создавала в жилище невыносимую жару и духоту. Но проветривать его не решались, потому что изба, где вечером было очень жарко, к утру выстужалась так, что при дыхании изо рта шел пар. У печи обустраивали палати. Там-то и спали крестьянские семьи. Все вместе, в повалку, как придется, по десять и более человек. С палатей свисали руки, ноги, головы, но стесненные условия не позволяли рассчитывать на лучшее. Историк Уильям Кокс, путешествовавший по России эпохи Екатерины II, писал об этом с изумлением. «Нам, никогда не видавшим подобного зрелища, ежеминутно казалось, что они свалятся на пол». Кто-то оценит подобные неуютные истории как свидетельство того, что гигиена спальни нам совсем не важна. Если человек захочет спать, он уснет в любых условиях. Вот раньше люди как попало спали, и ничего. Так-то оно так. Но современный человек неженка. Нам доступно все, что нужно для комфорта. Свет, тепло, пища – все в достатке, в любом мыслимом виде. Мы разучились находиться в неудобных условиях. Это нехорошо и неплохо, это данность. Поэтому от сегодняшних нас странно ожидать, что мы будем довольствоваться жесткой кроватью, душной спальней, теснотой или отдыхом в условиях шума. Так обсудим же, какой должна быть ваша спальня, чтобы в ней хорошо спалось. В какой комнате спать? Спальня не должна быть большой, в ней не столь важны интерьерные изыски ведь эта комната предназначена для личного и весьма ограниченного пользования, а не для демонстрации публики. Чтобы в ней комфортно спалось, по возможности важно соблюсти следующие условия. Условие первое. Максимальная удаленность от кухни, входа и санузла, самых шумных зон дома или квартиры. Условие второе. Свободно открывающиеся окна, чтобы комнату было легко проветрить. Условие третье – отсутствие шумных соседей за стенкой, хотя тут, конечно, угадать сложно. Такой вот отдельный сонный отсек обеспечит лучшие условия для качественного отдыха. Конечно, мы не будем терять связь с реальностью. Не все имеют возможность выбрать себе отдельное помещение для спальни. Тем не менее, даже в однокомнатной квартире можно сделать зонирование, чтобы в одной части помещения проходили ваши дневные занятия, а в другой вы спали. Что должно быть в спальне? Чем лаконичнее обстановка спальни, тем лучше. В идеале человек заходит в эту комнату вечером, чтобы лечь в постель, и выходит из нее утром сразу после пробуждения. То есть из предметов там должен быть минимальный набор. Кровать прикроватная тумбочка, при желании, платяной шкаф, тоже не обязательно: лампа или ночник. Также для спальни необязательны, но полезны некоторые устройства для улучшения сна, о которых будет сказано чуть позже. В вашей спальне вещей гораздо больше? Тогда приглашаем вас немного ее освободить. Чего не должно быть в спальне? Если вы уберете из спальни некоторые вещи, это обеспечит вам более расслабляющее, чистое, комфортное пространство. Прощайте ненужные предметы. Здравствуй, здоровый сон. Уберите предметы, ассоциирующиеся с бодрствованием. Рабочий стол в спальне – это очень, очень плохая идея. Рукодельная мини-мастерская на прикроватной тумбочке – тоже так себе решение. В кровати, если помните, запрещено заниматься чем-либо, кроме интимного общения со второй половиной и сна. Предметы, связанные с работой, хобби и другими активными занятиями, притягивают внимание и оказывают стимулирующее действие на нервную систему. Фото с рыбалки, награды за трудовые заслуги, безделушки из отпуска на море это мило, здорово, прекрасно, но в спальне это лишнее. Не превращайте спальню В склад ненужных вещей. В спальню гости не заглядывают. Пользуясь этим, хозяева часто превращают свои спальни в место хранения того, что пока не нужно. Вы не поверите. В некоторых спальнях можно найти не только несезонную одежду и банки с консервированными огурцами, но и многое другое: вплоть до велосипеда и комплекта зимних шин. Загромождение спальни плохо как с гигиенической, так и с психологической точки зрения. Избыток предметов — это затруднение при уборке и проветривании, накопление лишней пыли, ощущение спертости и ограниченности пространства. Это некомфортно. А вы знали, что беспорядок и захламленное пространство провоцируют подавленность и тревожность? Знайте и не допускайте этого. Да, конечно, вещи нужно где-то хранить, а в ограниченных условиях городских квартир найти свободное место под склад бывает сложно но все таки давайте искать компромиссы между суровой действительностью и желанием обеспечить себе хороший сон решитесь на генеральную уборку и проведите расхламление спальни оглядитесь если в спальне много предметов которые вы не решаетесь убрать задайте себе вопрос насколько мне они нужны как часто я ими пользуюсь если вы не пользовались той или иной вещью два месяца и более то она не нужна вам по крайней мере, на виду и в быстром доступе. Соберите такие предметы в коробку и уберите ее куда-нибудь подальше либо в другую комнату. Коробка это по крайней мере, более компактно чем разложенные по отдельности вещи. Не стесняйтесь отправлять в коробку даже предметы, связанные со сном. К примеру, лежат у вас возле кровати маска для сна, книги, журналы, стоит ночник, а вы ими не пользуетесь. Ну и зачем они нужны? Откажитесь от открытого хранения. Складывать предметы на шкаф, на подоконник, под кровать, значит копить там пыль. Разложите предметы по коробкам и поместите в шкаф, чтобы на них и между ними не было пыли. Кстати, вакуумные пакеты бесценны для гигиенического и очень-очень компактного хранения вещей из ткани. Если под кроватью открытое пространство твоего лучше не использовать для хранения, как бы это ни было заманчиво. Если же там закрытый отсек или ящики, пожалуйста, держите там свои вещи, только не забывайте раз в два-три месяца их мыть или пылесосить. Уберите часы. Некоторые люди спокойно реагируют на часы в спальне. Обладатели крепких нервов и позитивного мировоззрения утверждают, что тиканье часов убаюкивает, а вовсе не отсчитывает безвозвратно уходящие секунды жизни но есть и те, кому присутствие часов в спальне откровенно вредит. Тикающие часы и часы со светящимися экранами мешают многим чисто механически, звуком, светом. А беспокойный человек, имеющий возможность взглянуть на часы в кровати, невольно начинает отслеживать время, через которое ему нужно будет вставать. Уже час ночи, скоро утро, а я не сплю, тик-так, тик-так. Это тревожит и только мешает спать. Уберите телевизор. Некоторые люди комфортно себя чувствуют, засыпая под телевизор. Это такой не очень правильный, но индивидуально привычный ритуал. Говорят, что Джордж Клуни засыпает только под телевизор, но, как говорится, это не точно. И это не должно служить нам примером. Большинству из нас телевизор спать мешает, потому что откладывает время засыпания. А еще просмотр телевизора это бодрствование в постели. Мозг быстро привыкает не спать в кровати, так что бодрствование в постели — прямой путь к бессоннице. Уменьшите количество изделий из ткани. Спальня ассоциируется с уютом и мягкостью, поэтому некоторые люди стремятся наполнить ее коврами, многослойными занавесками, подушечками и прочими предметами из ткани. Самые увлеченные вообще вешают вокруг кровати балдахин. Предметы из ткани Это не только эффективные создатели уюта, но и настоящие магниты для пыли, поэтому их количество лучше уменьшить. О балдахине отдельное слово. Он не только засоряет спальню, но и мешает воздухообмену. Балдахин можно использовать только в случае особой необходимости, например, для защиты от комаров. Спать на закрытой им кровати душно. Нейробиологи Университета Альберты, Канада, Изучали влияние концентрации кислорода в воздухе на структуру сна у крыс. В условиях недостатка кислорода у животных значительно сокращалась стадия глубокого медленного сна и останавливалось очищение мозга от продуктов обмена веществ. Вот почему после сна в душной комнате просыпаешься в таком состоянии, будто и не спал вовсе. Уберите комнатные растения. Казалось бы, ну кому они мешают? Некоторые люди даже специально ставят в спальню алоэ или герань, уповая на какие-то их полезные свойства. Мы были удивлены, когда в англоязычном интернете на одном очень уважаемом экспертном ЗОЖ-портале обнаружили рекомендацию ставить в спальне растение сансавиерия, у нас известное как «тещин язык». Удивила прежде всего мотивация. Потому что растение выделяет кислород, что благоприятно сказывается на качестве сна. Но кислород продуцируют все растения. Хотя и очень мало. Газовый состав воздуха в спальне они существенно не поменяют. Будь у вас там хоть оранжерея. Или еще один растительный совет из другого источника. Ученые НАСА обнаружили, что английский плющ избавляет воздух от бензола. Держите это растение в спальне, чтобы нейтрализовать сильно действующий яд. Ученые НАСА, возможно, сильно удивились бы узнав об очередном приписанном им исследовании. Но дело не в этом. У нас только один вопрос. Откуда в спальне может взяться бензол? Растение – безусловное благо. Никто не отрицает того, что герань выделяет фитанциды, что летучие эфирные масла могут быть полезны и так далее. Но это слабая польза в любом случае куда меньше, чем объективные недостатки присутствия растений в спальне они накапливают пыль на листьях. Цветущие растения к тому же выделяют пыльцу, аллерген. А легкие частички почвы и микрофауна, в каждом цветочном горшке обитает несколько десятков видов микроскопических клещей и других организмов, загрязняют воздух, особенно во время отопительного сезона. Цветок стоит на подоконнике, под ним батарея, И восходящие потоки теплого воздуха от батареи поднимают с поверхности почвы то, что могут поднять. В общем, держать цветы в спальне или нет, вам решать. Быть может, ощутимого вреда вы и не получите, если вы не аллергик. Но ни одно комнатное растение точно не наладит и не улучшит ваш сон. Немного о чистоте. Потрясающие результаты получили авторы одной рекламной кампании сделавшей ставку на визуал. Они разместили увеличенное изображение пылевого домашнего клеща, микроскопического создания, которое живет в человеческих домах, населяя ковры, мягкую мебель, подушки и матрасы. Рядом с этим чудовищем была размещена подпись «Вы знаете, с кем спит ваша дочь?» за давности уже не припомним, что именно рекламировалось таким образом. То ли подушки, то ли суперочищающие пылесосы, то ли средства для уборки. Но согласитесь, посыл передан очень впечатляюще. Прежде всего, успокоимся и примем ситуацию. Полевые клещи, плесневые грибки и другие бытовые микробы есть везде. В любом доме можно обнаружить минимум 700 видов микроорганизмов. Так что знайте, В вашем доме живете вы, ваши близкие и целая вселенная микроорганизмов. Невидимые сквоттеры прячутся не только под ободком унитаза или в давно немытом холодильнике. Они нежатся на ваших подушках и наслаждаются мягким ворсом ковров в спальне. Мы давно сосуществуем с микромиром. Притерлись друг к другу и стараемся друг друга не замечать. Но при недостаточно трепетном отношении к чистоте могут возникнуть проблемы. Если постоянно спать на обычной перьевой подушке, не меняя и не стирая ее, то через три года ее вес будет на 20% больше, чем в начале использования. За счет чего? В подушке ночью тепло и влажно. Каждую ночь с головы человека в подушку впитывается около 100 мл пота. За три года это около 100 литров. А что такое пот? Это наши биологические отходы, соли, органические компоненты. В такой биологически комфортной питательной среде поселяются пылевые клещи, которые там обитают, размножаются, выделяют продукты своей жизнедеятельности. Последние, в свою очередь, являются пищей для плесневых грибков, включая высокоаллергенный грибок аспергилиус. Посмотрите на старую подушку без наволочки и вы увидите коричневые пятна и разводы это и есть биологические отходы обитателей подушки клещи и грибки населяющие спальню могут провоцировать чихание кашель конъюнктивит и другие аллергические реакции бронхиальную астму кожные высыпания наподобие экземы Ворочаясь на постели населенные микроскопическими организмами человек вздымает в воздух клубы невидимой пыли это раздражитель для иммунной системы не будем драматизировать. Есть множество людей, которые совершенно не обременены заботами о чистоте в спальне и при этом ни разу не сталкивались с аллергией на полевых клещей. Но чтобы быть в полной безопасности, наслаждаться чистотой и безопасностью от бытовых микроорганизмов, предлагаем все-таки последовать ряду советов. Рекомендации по сохранению чистоты в спальне. Рекомендация первая делайте влажную уборку в спальне минимум два раза в неделю. Рекомендация вторая. После пробуждения оставляйте постели раскрыты примерно на 20 минут. Клещи и грибки любят влажность, а влага за это время испарится. Рекомендация третья. Не допускайте влажности в спальне выше 60%. Рекомендация четвертая. Меняйте постельное белье не реже одного раза в две недели рекомендация пятая. используйте влагоизолирующую изолирующую наволочку и на матрасник стирайте их один раз в два месяца рекомендация шестая. пылесос удаляет пыль но выбрасывает микроскопические компоненты в том числе тех же клещей в воздух что вызывает повторное обсеменение комнаты используйте специальные нейрофильтры или мешки для пылесосов с пометкой гипоаллергенные чтобы не рисковать здоровьем Рекомендация седьмая. Не пускайте на постель домашних животных, ведь клещи и грибки питаются органикой: частички кожи, пота, волосы, шерсть. Рекомендация восьмая. И еще раз, уберите из спальни избыток тканевых изделий. В них тоже живут микроорганизмы. Рекомендации по поддержанию чистоты постельных принадлежностей будут приведены далее. Цвет имеет значение. Отставим в сторону микроскоп и снова взглянем на спальню невооруженным глазом. В разных странах было проведено множество опросов, целью которых было определить, какой цвет спальни благоприятствует здоровому сну. Результаты были разными, порой противоречивыми. Например, в одних исследованиях серый цвет был признан лучшим, в других худшим. Такой разброс результатов очень наглядно демонстрирует нам, что выбор цвета интерьера — это субъективно. Кому-то нравится голубой или зеленый, а кого-то он раздражает. Второстепенно. Все-таки не будем забывать, что в спальню мы с вами приходим спать, а не обоими занавесками любоваться. И вообще, в темноте все кошки серы, а спим мы без света. С цветом спальни, как с цветом посуды. К примеру считается что темно фиолетовый подавляет аппетит на этом основании людям желающим похудеть рекомендуют есть с тарелок такого цвета но подумайте сильно ли на вас повлияет тарелка если вы голодны будем честны ее цвет последнее на что вы обратите внимание при приеме пищи пожалуй во внимание стоит принять лишь одну рекомендацию относительно цвета спальни избегать ярких цветов красного, неоновых оттенков и так далее. Выбирайте нейтральные, пастельные тона – серый, голубой, бежевый, розовый или другой – в зависимости от ваших предпочтений. Как обеспечить тишину в спальне? Тишина – важный фактор комфортного засыпания. Люди по-разному относятся к звуковому сопровождению сна. Для кого-то звуки со стороны соседей и домочадцев, царапание кота под дверью, Шум машин с улицы являются просто нейтральным фоном, не привлекающим внимания. Но есть и те, для кого любой шум невыносим. Кто они? Прежде всего, люди с высокой требовательностью к условиям для сна. Бывает, что человек всю жизнь отличается чутким сном. При этом у него нет бессонницы. Если в помещении идеальная тишина, то и сон замечательный. Чуткость сна у таких людей часто формируется еще в младенчестве при непосредственном участии заботливых родителей. Когда родители ходят на цыпочках и обеспечивают полную тишину во время детского сна, ребенок привыкает к таким суперкомфортным условиям. И далее из этого ребенка вырастает человек, весьма привередливый в плане тишины. Кстати говоря, рекомендация вам. Не стоит обеспечивать своим детям идеальную тишину во время сна. В будущем привычка к тишине будет только мешать. Также к звукам в спальне чувствительны люди с нарушениями сна, в частности с бессонницей. На приеме мы очень часто сталкиваемся с такими историями. Михаил пять лет назад переехал в новую квартиру и столкнулся с проблемой шумных соседей, которые мешали ему спать. Переговоры и другие мирные способы ни к чему не приводили. В ответ на попытки решить проблему он сталкивался с непониманием и даже агрессией со стороны соседей постоянный шум приводил к бессоннице а проблемные звуки становились раздражителем для нервной системы и даже спустя много лет когда условия поменялись в лучшую сторону михаил все равно настороженно воспринимает звуки даже вполне себе тихие соседи которые раз в неделю производят какой нибудь слабый шум вызывают у него стресс раздражение и бессонницу вместо соседей причинять беспокойство могут шумная стройка лай собак шум труп Чего нам только не рассказывали. В любом случае, шум в спальне может быть существенной проблемой для человека, которая сильно портит его сон и качество жизни. В таких случаях с ним нужно бороться. Как? Рекомендации по обеспечению тишины в спальне. Рекомендация первая. Звукоизоляция. Это достаточно эффективный, но долгосрочный и дорогостоящий метод решения проблемы. Слой пробки по стенам чуть приглушит звуки речи или телевизора, но совершенно не защитит от структурных шумов, топота и так далее. А создавать сложную систему изоляции с двойными стенами, воздушной подушкой и другими технологическими ухищрениями значит отнимать у помещения пространство. Сложно сказать, станет ли кто-то так заморачиваться. Тем не менее, это хороший метод. Рекомендация вторая. Беруши. Если выбрать высококачественные беруши из воска, силикона, пенополиуретана или других материалов, это может помочь. Правда, нужно понимать, что абсолютной тишины так не добиться. Беруши убирают около 20-25 децибел Это обычная речь на расстоянии 4-5 метров от спящего или негромкое похрапывание соседа по кровати. Впрочем, порой этого бывает достаточно. Рекомендация третья. Белый шум. Существуют специальные генераторы белого шума, которые воспроизводят тихий шипящий звук. Этот звук обладает интересным физическим свойством. Он поглощает другие шумы. Белый шум целесообразно использовать в том случае, когда надо погасить другие информационно значимые шумы, мешающие спать. Например, если человек часто не может заснуть из-за голосов других людей, работающего телевизора, шума- шумомашин или стройки за окном. Белый шум поглощает эти звуки, если они не очень громкие, и дает возможность заснуть. Рекомендация четвертая. Воспроизведение звуков природы. Как мы уже отмечали ранее, человеку мешают информационно значимые шумы, но он может прекрасно спать под шум прибоя, дождя или ветра. Рекомендация пятая. Мелодии для сна. Спокойная музыка или даже песни могут убаюкивать. Недаром мы в детстве засыпали под колыбельную. Рекомендация шестая. Сетки на окнах. Кому из нас не мешал спать надоедливый писк комара? Если шум в спальне действительно вам мешает, то воспользуйтесь этими советами. Но может быть и такое. До прослушивания этого раздела вы вообще не думали о шуме, а теперь прислушались и обнаружили, он есть. Наш вам совет. Не нужно заострять свое внимание на этих звуках. Придавать слабому шуму излишнюю значимость, значит искусственно создавать себе проблему. Если раньше вы не замечали его, значит ваша нервная система вполне способна хорошо спать в условиях фонового шума. Не стоит пытаться изолировать себя вообще от любых звуков. В этом плане интересна одна история про отель, расположенный рядом с крупным аэропортом Хитроу в Англии. Постояльцы часто жаловались на шум самолетов, взлетавших ночью каждые три минуты. Была проведена серьезная реконструкция отеля и установлена современная система шумоизоляции. Постояльцы начали жаловаться на звенящую тишину в номерах. Пришлось устанавливать звуковые системы, имитирующие негромкий шелест листьев, дуновение ветра и пение птиц. Как обеспечить темноту в спальне? Даже через закрытые веки свет может попадать на сетчатку глаза и подавлять выработку гормона сна мелатонина. В этом плане опасность для сна представляет прежде всего естественный дневной свет, а если точнее, бело-голубая часть его спектра. Именно эта часть воспринимается особыми ганглиальными клетками сетчатки. В них содержится фотопигмент меланопсин, который реагирует именно на эту часть спектра. От ганглиальных клеток сигнал передается в эпифиз, регулирующий секрецию мелатонина. Поэтому в спальне должно быть темно. Но должно ли там быть абсолютно непроницаемо темно? Или же какой-то минимально яркий свет допустим? Дневной свет, особенно солнечный, в спальне однозначно нежелателен значит, прежде всего нужно позаботиться о его отсутствии. Хорошие плотные занавески, занавески-блэкаут или светоизолирующие экраны помогут создать необходимое затемнение, защитив хозяев спальни от рассветных лучей и фонарей с улицы. Кстати, о фонарях. Уличные фонари могут мешать снужителей нижних этажей. Некоторые исследования показывают, что световой поток и цветовая температура современных уличных лет светильников действительно вредны для сна А вот фонари старого образца, которые излучают оранжевый свет, секреции мелатонина не вредят. Если, конечно, светят не прямо в окно. Потому что даже безвредный свет мешает спать, если он яркий. Просто потому что раздражает сетчатку. Некоторые спрашивают, а если солнце подавляет выработку мелатонина, то значит лунный свет тоже опасен? Ведь луна отражает свет солнца? Нет, лунный свет гормону сна не враг. Полная луна дает освещенность всего в 0,25 люкса. При этом у самых-самых чувствительных людей проблемы с засыпанием начинаются от воздействия света 10 люкс и более. Кстати, кратковременные воздействия света, например, свет фар от проехавшей мимо машины или сверкание молнии во время ночной грозы, тоже не нарушают секрецию мелатонина. Какие занавески для спальни выбрать? Обычные или блокаут? Второе надежнее, но с конкретным вариантом сами определитесь, в зависимости от того, насколько вам мешает свет с улицы. Есть люди, которые даже при тонких тюлевых занавесках отлично спят и ни на что не жалуются. А есть те, кто в аналогичных условиях искренне страдает от летних восходов в 4 часа утра, так как вынужденно встает вместе с солнышком. Итак, от внешнего света мы отгородились. А как могут мешать сну домашние источники освещения? Бытовые осветительные приборы не так агрессивны в отношении секреции мелатонина, как естественный свет. Однако, согласно разным исследованиям, его выработка может страдать от воздействия классических ламп дневного света, ламп холодного белого света, любых ярких лампочек, диодных ламп, точечных светильников и так далее. Не забудем и о смартфоне. Экраны гаджетов излучают свет с присутствием того самого активизирующего бело-голубого спектра. По этой причине пользоваться гаджетами перед сном не стоит. Однако ничто не запрещает здоровому человеку взглянуть вечером на часы или взять смартфон, чтобы быстро включить медитацию. Во-первых, как мы уже отмечали ранее, от кратковременного воздействия света мелатонин не пострадает. Во-вторых, можно запрограммировать телефон так чтобы он в определенный час переключался на нейтральный для глаз ночной режим с желтым экраном в третьих можно задать снижение яркости экрана на вечерние часы что сделает свет еще более щадящим для глаз в четвертых исследования показывают что при расстоянии экрана тридцать пять сантиметров и более от лица свет действует на нервную систему не так агрессивно как говорится у каждой медали две стороны Если мы полностью изолируем спальню от внешнего света, то и просыпаться нам придется в полной темноте, а лучше бы просыпаться постепенно с рассветом. Но и здесь нам помогают технологии. Можно использовать светобудильники. Если вам нужно вставать в 7 часов утра, то лампа на будильнике начнет понемногу увеличивать освещенность в комнате ко времени пробуждения, имитируя рассвет также существуют системы умного дома которые постепенно раздвигают шторы или открывают жалюзи незадолго до подъема кстати светобудильники можно на постоянной основе использовать в осенне зимний период когда приходится вставать задолго до рассвета а вообще ранее мы уже говорили о том что современный мир по каким то причинам сходит с ума по мелатонину и придает ему большее значения чем стоило бы у нас на приеме регулярно бывают пациенты чрезмерно зацикленные на проблемах освещения. С их слов им мешает любой свет. Некоторые обладатели занавесок Blackout рассказывают, что им сильно мешает слабый-преслабый свет по периметру окна, который они видят на рассвете. А кто-то вообще заклеивает световые индикаторы на выключателях. Если слабейшие источники света мешают вам спать, знайте, это не в свете дело, а в состоянии вашего сна. Человек со здоровым сном их вообще не заметит, а человеку с нездоровым сном будет мешать все, что только может. В подобных случаях не стоит добиваться в спальне беспросветного мрака мамонтовой пещеры. Надо обратиться к сомнологу. Температура и влажность. Продолжаем методичное обследование и оздоровление комнаты для сна. И если речь об обследовании то пришла пора измерить температуру вашей спальни. Перед сном в организме должно произойти внешне незаметное, но очень важное изменение, от которого зависит дальнейшее засыпание. Должна немного снизиться внутренняя температура тела у разных людей в пределах от 0,2 до 0,5 градуса Цельсия. Это снижение начинается примерно за 2 часа до сна и запускает целый каскад процессов, которые помогают нам уснуть. Вероятно, именно поэтому засыпать в условиях жары не просто некомфортно, а очень сложно. Она просто не дает происходить нужным процессам. Неправильная температура в спальне может мешать не только вечером, но и в середине ночи. Так, в стадии быстрого сна, РЭМ-сна, у человека физиологически отключается механизм температурной регуляции с помощью потоотделения и дрожи. И жару, и холод организм переносит тяжелее, они могут нарушать сон, делать его более фрагментированным. Из-за неподходящей температуры в спальне человек может терять часть РЭМ-сна, а он очень важен для нашей памяти, внимания и психики. Исследования показывают, что в жарких спальнях выше процент случаев внезапной детской смерти у младенцев, а ночное переохлаждение в слишком холодной спальне предрасполагает к заболеваниям дыхательных путей. Таким образом, и жара, и холод в спальне вредны люди у которых вечно холодные ноги и руки это люди с вегетативными расстройствами из- за нарушений сосудистого тонуса из за хронического спазма периферических сосудов тело не так эффективно отдает тепло вечером вследствие этого температура тела вечером снижается не так быстро и эффективно и на этом фоне возможны проблемы со сном разумеется это не конкретная самостоятельная причина бессонницы но все же есть о чем задуматься еще одна загадка А вы знали, зачем люди раньше носили ночной колпак? Эстетика ни при чем. Просто раньше в неотапливаемых домах было слишком холодно спать. Ночной колпак был предназначен для согревания, ведь голова отдает достаточно много тепла. Если температура поверхности кожи ступней составляет около 20 градусов, то температура поверхности кожи лица – это уже 35 градусов. Голова – это 15% всей нашей теплоотдачи В общем, температура в спальне – это важно. При этом разные исследования дают разные значения оптимальной температуры для сна. От 15,6 до 22,2 градуса. И это, опять же, намекает нам на то, что и условия для сна – индивидуальный момент. Кто-то даже зимой спит обнаженным под тонким одеялом при открытых окнах, а кто-то летом под пуховым одеялом в пижаме и носках. Так что выбирайте под себя. Конечно же, с учетом перечисленных далее рекомендаций. Рекомендации по созданию оптимального температурного режима для сна. Общие рекомендации. Рекомендация первая. Спальня должна хорошо проветриваться. Раскрывайте окна за 15 минут до сна, чтобы обновить воздух в комнате. В душной комнате любая, даже подходящая температура воспринимается некомфортно. Рекомендация вторая. В спальне не должно быть слишком жарко. Температура более 24 градусов тягостно переносится подавляющим большинством людей. Рекомендация третья. На ужин не ешьте пищу со специями. Разные виды перца, имбирь. В них содержатся вещества, обладающие термогенным действием, то есть разогревающие организм. Рекомендация четвертая. Оденьте свою постель в дышащее постельное белье. Полиэстер и другие синтетические ткани не так хорошо пропускают воздух, как любые натуральные материалы. А белье с хорошим воздухообменом обладает свойством охлаждать в жару и согревать зимой. В теплое время года. Рекомендация первая. На протяжении дня держите окна в комнате закрытыми. Это не даст теплу аккумулироваться в спальне. Рекомендация вторая. Если в спальне жарко, то идеальный инструмент для управления температурой – кондиционер. Он создаст нужное значение температуры и поддержит его на протяжении ночи. Рекомендация третья. Вентилятор – не настолько продвинутый вариант. Он создает прохладу посредством движения воздуха, а не реального охлаждения. Использование вентилятора может быть довольно комфортным, если правильно разместить его и не направлять поток воздуха на спящего. В противном случае возможны сразу два негативных явления: простуда и сухость кожи. Рекомендация четвертая. На лето выбирайте подушку из латекса, они лучше всего отводят тепло, или подушку с охлаждающим техногелем. Рекомендация пятая. Помогите своему телу подготовиться ко сну. За 1-2 часа до сна примите теплую ванну. После этой процедуры внутренняя температура тела будет снижаться интенсивнее обеспечивая надежный запуск механизмов засыпания. В холодное время года, когда работает центральное отопление, особенно если вы еще пользуетесь обогревателем в спальне, увлажняйте воздух. В отопительный сезон относительная влажность воздуха в жилых помещениях падает до 20-30%, при норме 55-60%. Сухой воздух неприятен тем, что он иссушает кожу и слизистые, вызывает першение в горле, кашель, чихание. Усиливает явление статического электричества при расчесывании волос. Увлажнитель воздуха во время отопительного сезона – хорошее решение для любой спальни. На чем спать? а кровати. Самое лучшее место для сна – кровать. А чтобы кровать была идеальна, она должна соответствовать ряду критериев. Прежде всего, она должна быть достаточно широкая, чтобы комфортно было спать в одиночку или с партнером. Для хорошей кровати существует правило «чем шире, тем лучше». В продаже есть кровати для взрослых шириной от 90 до 200 сантиметров. В идеале, даже если человек спит один, ему стоит выбирать себе широкую двуспальную кровать. Но если это невозможно, старайтесь хотя бы выбрать умеренно оптимальный вариант. Например, если мужчина весом 130 килограммов спит один – то минимального 90-сантиметрового пространства ему с большой вероятностью будет мало. Если на одной постели спят двое, причем один из них имеет привычку постоянно ворочаться во сне, то на кровати шириной 140 сантиметров им будет тесновато, так как на каждого будет приходиться всего 70 сантиметров. Кровать должна быть выполнена из безопасных материалов. Самый дешевый и распространенный материал для кроватей – ЛДСП. Если вы собираетесь приобрести именно такую мебель, призываем вас обратить внимание на сертификаты качества. Низкокачественные ЛДСП вредны для здоровья человека, потому что для склеивания стружечной массы в них используются смеси с токсическими летучими веществами в составе. Кровать, изготовленная из дешевых вариантов ЛДСП, может до 10 лет испарять в воздух формальдегид, особенно в жаркой спальне или около отопительного прибора. Если опираться на сухие нормативы, то кровать из ЛДСП физически не может выделить столько формальдегида, чтобы человек получил острое отравление, разве что если ее поджечь. Но хронически повышенная концентрация яда, даже небольшая, это тоже нежелательно, не правда ли? Тем более, что формальдегид является канцерогеном. Идеальным вариантом являются кровати из массива дерева, из металла, из МДФ с покрытием из ткани или эко-кожи. Но мы понимаем, что не у всех есть возможность приобрести кровать из массива или другого исключительно безопасного материала. Порой приходится довольствоваться бюджетным ЛДСП. Это тоже может быть неплохим вариантом, только проследите за следующими моментами. Выбирайте изделия из ЛДСП класса Е1. Это наиболее безопасная разновидность из всей группы древесно-стружечных плит. Перед покупкой осмотрите изделие со всех сторон. Важно, чтобы во всех частях, даже во внутренних частях ящиков, плиты ДСП были покрыты изолирующим слоем ПВХ, а все края закрыты кромкой. Тогда материал будет герметично упакован и вредных веществ испарять не сможет. Если в процессе эксплуатации вы повредите кровать и покрытие плиты сколится восстановите поверхность специальным мебельным воском. Не забывайте регулярно проветривать спальню. Теперь о высоте. Оптимально считается высота кровати около 50 сантиметров. На этом уровне нет сквозняка, при такой высоте на кровать легко ложиться и вставать с нее. Это вопрос удобства и безопасности, особенно актуальный для пожилых людей. Кровать важно правильно расположить в спальне. Варианты неудачного расположения, которого следует избегать, под окном или кондиционером, сквозняки, у батареи, пыльный воздух. Обитатели малогабаритных квартир, возможно, скажут, что для кроватьевых жилища нет места, и поэтому спать приходится на диване. Это распространенная, но не очень желательная история. Днем на диване сидят люди и домашние животные, ведется какая-то активность, а ночью он превращается в место для сна. С психологической и гигиенической точки зрения это неправильно. Да и вообще большинство диванов для сна не предназначены. Это изделие из жесткого мебельного поролона, основная задача которого – держать форму. Если и в вашем доме диван заменяет кровать, то у вас есть два способа улучшить условия для сна. Способ первый. Приобрести специальный топпер на матрасник толщиной 5-7 см, изготовленный из латекса или пены. Он сделает спальное место более мягким и удобным. Второй способ. Купить современный диван со складным анатомическим матрасом. Крупные производители уже изготавливают такую мебель. Этот диван выглядит как обычный, также раскладывается только в основании у него не деревянный каркас с поролоном, а ортопедическое основание и хороший матрас. Кресла-кровати, раскладушки, кровати с пансерной сеткой, устаревшие и нездоровые представители мебельного рода. Не стоит выбирать для сна такую мебель. Печально, но согласно интернет-опросу у Rambler, 31% россиян спят на диване, хотя наблюдаются и позитивные тенденции. Платформа ОФД, оператор, передающий данные о платежах в налоговую службу, приводит данные о том, что в 2020 году количество покупок кроватей возросло на тот же 31% в сравнении с прошлым годом. Будем надеяться, что благоприятный тренд продолжится на благо здорового сна населения. Как выбрать матрас? Итак, идеальное место для сна – это кровать. А какая же кровать без матраса? Неудачным матрасом легко испортить даже лучшую кровать, так что давайте уделим внимание его выбору. Ключевой момент. Хотелось бы, чтобы вы его запомнили. Спать на жестком не полезно. Очень многие люди убеждены в обратном, и поэтому из соображений мнимой пользы выбирают матрасы плохо спят на них, ворочаются, но надеются, что все страдания не зря, неудобно, но полезно. Причем отечественные врачи и даже специалисты-ортопеды в подавляющем большинстве поддерживают этот миф. Это касается и наших зарубежных коллег. Американский опрос ортопедов показал, что 75% из них рекомендуют своим пациентам сон на жестких поверхностях. И это при том, что с 2003 года было проведено несколько исследований, которые установили матрасы средней жесткости более эффективны для облегчения неспецифических болей в спине, чем жесткие. жесткие матрасы могут быть рекомендованы только ограниченной группе людей с заболеваниями или травмами позвоночника остальным же они не показаны. Когда человек лежит на жестком формируются точки избыточного давления в местахступов тела. Когда он спит на спине, матрас давит на область затылка, лопаток, крестца, икр, пяток. Если он спит на боку, давление приходится на плечо, таз, колени, голени. Кстати, именно в этих точках образуются пролежни, если человек долго лежит без движения. Нам не нужно, чтобы было ровно и твердо. Вспомним, что сам наш позвоночник не идеально ровный. Он имеет аж четыре физиологических изгиба, и это надо учитывать. При сне на жестком матрасе кровоток в тканях, и их иннервация нарушаются Мышцы не расслабляются, а находятся в постоянном тоническом напряжении. В результате на протяжении ночи они в недостаточной мере освобождаются от метаболитов, не так полноценно восстанавливаются. Это особенно неприятно для людей, которые занимаются спортом. На жестком матрасе человек спит более поверхностно, чаще просыпается и переворачивается в течение ночи иногда из за жесткого матраса можно отлежать какую то часть тела например руку и это весьма неприятно было ли такое с вами просыпаетесь среди ночи и просто не чувствуете руки из за длительного сдавливания и нарушения кровотока ограничивается и ее подвижность поднять руку согнуть пальцы невозможно приходится выждать несколько пугающих десятков секунд пока функционирование конечности не восстановится Чаще всего такое случается, когда человек спит на боку или подкладывает руку под голову. С одной стороны вес тела, с другой давление жесткого матраса. Отсюда и берутся такие жутковатые пробуждения. Почему же в России так распространено ложное мнение, что надо непременно спать на жестком? Опросы показывают, что до 80% наших соотечественников поддерживают это мнение. И это при том, что в Европе и Америке около 80% людей предпочитают спать на мягких или полумягких матрасах. Создается впечатление, что у нас большинство людей являются последователями Рахметова, который спал на гвоздях для воспитания воли. Для понимания ситуации необходимо заглянуть в наше прошлое. В 1917 году победили рабочие и крестьяне, которым были чужды и изыски спален царской знати. В последующие годы люди гораздо больше думали о построении коммунистического будущего чем о комфорте в спальне даже во второй половине двадцаго века большинство людей спало на панцирных сетках которые быстро превращались в крайне неудобные гамаки ситуацию можно было исправить только подкладыванием досок под сетку или поверх нее спальное место становилось ровнее но существенно жестче. Диваны были несколько более удобными, но тоже весьма жесткими. Вероятно, отсюда у народа и сформировалась коллективная память. Лучше жестко, чем мягко. Только с начала 21 века в России начала формироваться культура сна. Получили распространение анатомические и ортопедические матрасы с блоком независимых пружин и комфортным слоем из пенополиуретана или латекса. Появилось великое разнообразие беспружинных анатомических матрасов, изготовленных из нескольких слоев пены с разной жесткостью. Важная деталь при выборе матраса. Когда человек ложится на хороший матрас, он не должен ощущать отдельных точек давления на тело. С другой стороны, матрас должен оставаться ровным и не превращаться в гамак. Мягкий анатомический матрас обеспечивает полноценную комфортную поддержку человека весом до 120 килограммов. И только при более высоком весе нужно увеличивать жесткость спальной поверхности. Один из авторов книги неоднократно слышал от продавцов матрасов, что жесткие матрасы возвращают гораздо чаще, чем мягкие или полумягкие. Дело в том, что люди под воздействием своих заблуждений или рекомендаций врачей приобретают жесткие матрасы, думая, что это полезно. Но сон на них неудобен, ввиду чего их стараются заменить на более мягкие. Таким образом, сомнологи однозначно не рекомендуют сон на твердых матрасах, например, на изделиях с толстым слоем жесткой кокосовой койры, покрытых тонким слоем латекса. Матрасы из ваты тоже очень жесткие. Будем надеяться, они уже надежно ушли в прошлое. Выбирайте ортопедический или анатомический матрас. А, кстати, в чем разница между ними? В принципе, это одно и то же. Изделия, которые так называют равномерно распределяют вес тела по поверхности, не создают точки избыточного давления, способствуют расслаблению мышц, создают комфорт во время сна. Разница лишь в том, что ортопедические матрасы — это те изделия, которые прошли соответствующие тесты и получили сертификаты, подтверждающие их гигиеническую и профилактическую пользу. А анатомические матрасы могут быть идентичны ортопедическим по конструкции и составу, но подобных сертификатов у них нет. Ортопедическими и анатомическими прежде всего считаются две разновидности матрасов — пружинные с независимым блоком и беспружинные. Независимый блок — конструкция, при которой в основе матраса находятся пружины, причем каждый из них располагается в отдельном чехле — Таким образом, каждая пружина реагирует на то давление, которое оказывается конкретно на нее, а соседние пружины не затрагиваются. Поэтому нагрузка распределяется по матрасу равномерно, мышцы расслабляются лучше, все части тела комфортно поддерживаются. У матраса нет эффекта гамака, который наблюдается у изделий с зависимыми, то есть соединенными друг с другом, пружинами. Чем больше пружин на квадратный метр, тем лучше ортопедические свойства матраса. Ортопедическим считается матрас с количеством независимых пружин 500 и более на спальное место. Но иногда их количество доходит до 2000. В некоторых особенно продвинутых моделях матрас зонирован. свойство пружин, жесткость, размер, зависит от того, в какой части матраса они расположены, то есть какое давление на них будет оказываться. Оптимальная жесткость матраса — это не какое-то универсальное понятие. Она должна подбираться индивидуально, прежде всего в зависимости от веса спящего. Понятно, что для худенькой девушки весом 50 килограммов лучше подойдет мягкий матрас. Но этот же матрас может превратиться в гамак у человека весом 150 килограммов. В то же время нужно отметить, что современные технологии позволяют даже мягкому матрасу сохранять ортопедические свойства у пациентов весом до 120 кг. Хотя в целом при увеличении массы тела обычно более комфортными становятся полумягкие матрасы или матрасы средней жесткости. Чем выше масса тела, тем более жесткий человеку полагается матрас. А как быть в случае, когда на кровати спят люди с очень разной массой тела? с разницей 30-50 кг. В этой ситуации можно просто положить на двуспальную кровать два односпальных матраса разной жесткости или же просто поставить рядом две отдельные кровати. Но это неудобно. Сейчас существуют технологии производства двуспальных матрасов, когда одна сторона может быть жесткой или полужесткой, а другая мягкой или полумягкой. Все в зависимости от предпочтений счастливых обладателей таких высокотехнологичных но весьма недешевых изделий. Беспружинные матрасы тоже могут быть ортопедическими. Как правило, такой матрас представляет собой бутерброд из нескольких слоев разной плотности, которые обеспечивают ему ортопедические свойства. Суха теория, мой друг. Давайте обсудим конкретные правила выбора матраса на случай, если вы решите заменить свой нынешний. Рекомендации по выбору матраса. Рекомендация первая. Не покупайте матрас в интернете. Там вы можете ознакомиться с производителями, ассортиментом, составить представление о своих потребностях и сделать предварительный выбор. Но окончательное решение принимается только при очной встрече с изделием. Рекомендация вторая. Когда отправитесь выбирать матрас, возьмите с собой подушку, на которой вам удобно спать. Если такой нет, то сначала выберите подушку и только потом матрас. Рекомендация третья. Приходите в выставочный зал магазина постельных принадлежностей. Выберите несколько матрасов нужного вам размера и жесткости и по очереди полежите на них. Это никак не возбраняется, а только приветствуется, поэтому не спешите и не стесняйтесь. Рекомендация четвёртая. Лягте в то положение, которое обычно занимаете при засыпании. Полежите в идеале 10-15 минут, чтобы прочувствовать матрас и составить о нём впечатление. Последовательно протестируйте несколько изделий. Только после этого делайте окончательный выбор. Рекомендация пятая. Чтобы защитить матрас от загрязнений, вместе с ним приобретите тонкий влагоизолирующий на матрасник. А что, если вы уже купили матрас, но он оказался слишком жестким? Если поменять его пока нет возможности, можно повысить его мягкость с помощью топпера, тонкого матраса, из мягкой пены или латекса. Они бывают разной толщины, от 3 до 8 см. Чем толще топпер, тем мягче станет с ним матрас. И напоследок медицинский момент. Люди часто ищут матрасы, которые являются не только качественными и безопасными, но и какими-то лечебными. В принципе, хорошие матрасы могут способствовать уменьшению болей в спине, но не ставьте этот фактор во главу угла. Если у вас боли в спине, то их устранение – незадача матраса. Обратитесь к травматологу-ортопеду и при необходимости пройдите обследование. Боли может давать напряжение мышц на фоне легкого сколиоза, и это напряжение будет уходить вместе с болью после сна на хорошем матрасе. Но ведь причины боли могут быть и другими. Например, грыжа межпозвонкового диска, а это уже совсем другая, более сложная история. Как выбрать подушку? Для изготовления подушек используется около 20 разновидностей материалов. Сами подушки бывают разными по форме, высоте и другим параметрам. В России насчитывается аж 300 производителей этих изделий. И несмотря на такое изобилие, многие все равно годами не могут найти себе идеальную подушку. Это проблема. И второй автор этой книги, София Черкасова, непосредственно вовлечена в ее решение, так как представляет научный отдел компании «Туслип Кодиани», российского производителя анатомических подушек. Главная идея sleep заключается в создании подушек, идеальных технологически и функционально. При этом они должны быть долговечными и доступными по стоимости. Но сейчас речь не об этом, а о том, как вам выбрать лучшую подушку — и на какие критерии опираться при выборе. Материал подушки. Идеального материала, пожалуй, нет. Разные наполнители имеют свои преимущества и недостатки. Наполнители бывают натуральными и синтетическими. Какие лучше? Слово «натуральный» имеет позитивный оттенок в отличие от «синтетического». Натуральное по умолчанию считается полезным, хорошим, качественным, а синтетика ассоциируется с чем-то химическим, токсичным. Но когда речь идет о выборе подушки, следует отойти от устаревших предубеждений. И те, и другие материалы могут быть достойны вашего внимания. Из натуральных материалов для наполнения подушек используются пух, пух-перо, хлопок, вата, бамбук, латекс, шерсть. Из синтетических применяются синтепон, холофайбер, пенополиуретан, в том числе пена с памятью формы, техногель и другие. Некоторые материалы откровенно плохие. К примеру, вата впитывает жидкость и запахи, быстро слеживается и становится твердой, не переносит стирку. По этим причинам сейчас она почти не используется. Много вопросов вызывают подушки из гречневой лузги. Материал шуршит, крошится, представляет собой комфортную органическую среду для активного размножения микроскопических клещей и плесневых грибков. Кроме того, такие подушки жесткие и совершенно не обладают хорошими ортопедическими свойствами. Те волшебные свойства, которые им приписывают, объективно ничем не подтверждены. Другие материалы могут быть качественными или некачественными, а соответственно они бывают как очень хорошими, так и очень плохими. Например, пух и перо могут быть плохо выделанными, недостаточно очищенными. Такие подушки быстро приобретают неприятный запах, а из-за избытка органики, сала, фрагменты кожи птицы быстро заселяются пылевыми клещами, грибками и другими вредными микроорганизмами. В то же время пух-перо с многоступенчатой очисткой – это отличный материал, изготовленная из него подушка будет долго служить и не вызывать нареканий. Вот вам примеры преимуществ и недостатков разных материалов. Пух-перо. Преимущество – мягкий, дышащий материал. Недостатки – нельзя мочить, нужен специальный уход, потенциально материал аллергенный. Шерсть. Преимущество – дышащий, натуральный материал. Недостатки – нельзя мочить, иногда есть специфический неприятный запах, потенциально материал аллергенный, легко сминается. Бамбук. Преимущество – натуральный, экологичный, мягкий, воздухопроницаемый, гигроскопичный. Недостатки – легко сминается, склонен к деформации, нет ортопедических свойств. Холофайбер преимущество дешевый материал недостатки короткий срок службы нет ортопедических свойств материал сбивается в комки силиканизированный холофайбер преимущество более дорогой материал долговечный и приятный на ощупь каждое волокно покрывается силиконом так что материал практически не слеживается и на ощупь похож на пух недостаток нет ортопедических свойств латекс Преимущества. Охлаждающий эффект, ортопедические свойства, гипоаллергенность. Недостатки. Подушки достаточно жесткие, кратковременно может присутствовать специфический запах латекса. Пена с памятью формы. Преимущества. Оптимальная поддержка, гипоаллергенность, ортопедические свойства, высокий уровень комфорта. Недостаток. Стоимость выше, чем у многих других материалов.